Глава седьмая. Матильда де Монфор и князь Сан-Донато окончательно разъехались в 1845 году. По распоряжению царя Николая I разведенная жена получала от Демидова ежегодную пенсию в 200 тысяч рублей, из которых она, в свою очередь, обязывалась выдавать отцу престарелому экс-королю Жерому 40 тысяч франков. Принцесса стала очень скупой. и под разными предлогами затягивала выдачу пособий отцу, а иногда и вовсе в них отказывала. Оскорбленный отец отвернулся от дочери, окончательно погрузился в дела дома инвалидов. Разведясь с Демидовым, Матильда безвыездно жила в Париже, играя видную роль в аристократическом обществе. Анатолий внимательно следил за успехами своей бывшей жены. Принцесса Манфор вела на первый взгляд веселую, беззаботную жизнь. Ее парижский салон затмевал многие столичные салоны. Умная и ловкая, Матильда задавала тон всем разговорам, старательно предохраняя салон от политики. В нем занимались разговорами о литературе, и принцесса старалась проявить в них свое изысканное остроумие. По субботам принцесса устраивала обеды, на которые обычно съезжалось не более 8-10 самых избранных людей, в том числе и князь Сан-Доната. «Но почему вы умалчиваете о порядках в Париже?» тихо спрашивал Демидов хозяйку. Глаза Матильды темнели. «Ах, боже мой! Разве об этом спрашивают вслух? После Страсбурга нужно молчать. Вы же знаете, он заключен в крепость Гам. Сторонники Бонапартов мечтали о восстановлении этой династии. Родной племянник Наполеона I, Луи Наполеон, Дважды путем заговора с оружием в руках пытался проложить себе путь к власти, но был разгромлен королевскими войсками Луи Филиппа. Первый раз в Булоне в 1836 году, второй — в Страсбурге в 1840 году. Он доводился двоюродным братом Матильде, и она боялась пострадать из-за этого родства. «Прошу вас, Анатоль, не говорите здесь о политике». Придет время, напомню вам. Но это время пришло не скоро. В 1846 году Луи Наполеон бежал из крепости Гам, в которой отбывал пожизненное заключение, в Англию. Он долго скитался и, по всей вероятности, умер бы в неизвестности. Но во Франции совершилась февральская революция 1848 года, и король Луи Филипп был свергнут с престола. Укрывавшийся в Англии глава семьи Бонапартов воспользовался французской революцией и вернулся во Францию. 25 февраля он прибыл в Париж, но был немедленно выслан временным правительством. Во Франции остались друзья его, бонапартисты, которые повели за него агитацию. Они энергично взялись за дело. Появились бонапартистские газеты и группы сторонников. Кто мог ожидать, что на президентских выборах кандидатом на пост президента в числе других будет выставлена и кандидатура Луи Наполеона? Анатолий Демидов был поражен. 10 декабря 1848 года Луи Наполеона избрали президентом Второй Французской Республики. За него голосовали роялисты, католики и очень много политически отсталых крестьян и рабочих. Бонапартисты ликовали. В салоне Матильды де Монфор началось необычайное оживление. Теперь скоро, очень скоро произойдет реставрация. Однажды принцесса отвела Анатолия в укромный уголок и таинственно сказала. «Анатоль, наступают дни, когда Луи сбросит маску. Но ему нужны деньги. Вы богаты. Помогите кузену». Демидов пожал плечами. «Я не настолько богат, чтобы помогать королям Франции». — сказал он, проницательно посмотрев в глаза Матильды. Легким кивком головы она подтвердила его догадку. — Он будет императором, — прошептала она. — Хорошо, я согласен, но я должен видеться и поговорить с ним лично. Завтра мы будем у него, — решительно предложила Матильда. На другой день она явилась в приемную президента. Принцесса де Монфор не умела ждать и, подойдя к адъютанту, молоденькому офицеру, что-то прошептала ему. Тот мгновенно вытянулся и важно провозгласил «Принцесса Бонапарт, пожалуйте!» Он распахнул перед нею дверь, и они вошли в большой светлый кабинет президента. На встречу им поднялся высокий военный. Анатолий узнал в нем Луи Наполеона. Не случайно над его головой в форме груши потешались на все лады в народе. Это характерное продолговатое лицо сразу запоминалось. Выглядело оно усталым, желтоватым, усы были фатовски закручены, торчали, как два шпиля. Под утомленными глазами большие в морщинках мешки. У этого человека было сложное и тревожное прошлое. Лелея мечты о троне, он долго скитался по Америке, оставив там о себе незавидные воспоминания. В Лондоне он снисходил до грязных трущоб. Однако Демидов весело улыбался идущему навстречу президенту. Луи Наполеон принял это за учтивость и внимательно оглядел Анатолия. — Вы превосходно выглядите, и я начинаю ревновать к вам, мою кузину, — галантно сказал он. — Теперь поздно, мы не сошлись характерами, но остались друзьями, — спокойно ответил Анатолий. Президент взял Демидова под руку и прошелся с ним вдоль широких окон, в которые вливались потоки солнечного света. Здесь он показался Анатолию еще старше и изношеннее. У губ лежали продольные глубокие морщинки, усы были слегка подфабрины. Вам, наверное, кузина сообщила о моей просьбе, — начал Луи Наполеон и смутился. — Я помогу вам, — решительно сказал Анатолий. — Живя столько лет во Франции, я считаю себя французом и мечтаю о монархии. Президент жадно схватил руку Анатолия и крепко пожал ее. — Вы благородный человек, я не забуду этого. Но до монархии еще многое предстоит сделать. Об этом — молчание. Он приложил палец к губам. Матильда бесцеремонно вмешалась в беседу. — Луи, надо полагать, что вы договорились. Все остальное я беру на себя. — Да, да. Поспешно согласился он. Медлить нельзя. Сан взглянул на Матильду, она вся горела нетерпением. Анатоль, идемте и будем действовать, поднялась она и, шумя платьем, повлекла Демидова из кабинета. 2 декабря 1851 года Луи Наполеон совершил государственный переворот, разогнав законодательное собрание и захватив в свои руки всю полноту власти. Через год. 20 декабря 1852 года он провозгласил себя императором Наполеоном III. Сразу вокруг него появилась пышная свита. Окружающие и близкие ему люди только и мечтали о камергерских ключах, парадных мундирах придворных шталмейстеров и палатных мэров. Роскошь увеличивалась с каждым днем и принимала форму повальной болезни. Начались нескончаемые балы, охоты, спектакли, маскарады, увеселительные поездки, и принцесса Матильда принимала в них самое деятельное участие. Двоюродный брат император был влюблен в нее. Она не скрывала этого перед Анатолием. Встречаясь с бывшим мужем в салонах, Матильда сентиментально поверяла ему свои сердечные тайны. «Ах, Анатоль, он воркует со мной, как голубок!» Ей шел тридцать второй год, и когда она улыбалась, вокруг глаз и губ появлялись едва приметные морщинки. Очарование молодости угасло. Император и в самом деле уделял ей много внимания. Он присвоил ей титул императорского высочества и заказал отчеканить пятифранковые золотые монеты с ее именем. На выходах она появлялась вместе с Наполеоном. Матильда напомнила ему об услугах Демидова и тот был принят во дворце. Предстоял обычный придворный бал. Залы постепенно наполнялись знатью, блестели мундиры, сверкали атласные плечи дам, сияние исходило при движении их головок. В залах стоял легкий непрерывный шум, пробегал легкий интимный шепот. Почтенные люди с лентами и орденами расхаживали с видом неприступной строгости. И вдруг все пришло в движение. В распахнутой двери появился император. Матильда немедленно увлекла за собой Анатолия и представила государю. Хотя Демидов хорошо знал всю закулисную игру, но сейчас во дворцовом зале, окруженный свитскими, Наполеон III показался ему представительнее, чем при первом свидании. Восхищенный перевоплощением его, Демидов льстиво воскликнул. «Ваше величество!» Меня привело сюда единственное желание увидеть настоящего монарха, и я его увидел. Император улыбнулся, взял Анатолия под руку и повел по анфиладе дворцовых зал. Позади, в приличествующем отдалении, следовала свита. Луи Наполеон тихо, укоряюще сказал Анатолию. — Вы ошиблись, мой друг. Чтобы видеть монарха, вам надо снова вернуться в Россию или хотя бы в Австрию. Здесь я могу вам показать даже не короля, а только главу правительства. Август владел всем миром, Карл Великий — всей Европой. Я же только стараюсь владеть сам собою, и то мне не всегда это удается. Людовик XIV говорил «Государство — это я». Мне же приходится убеждаться, что государство — это все. Печать, министры, чиновники, министерств — Уличная толпа, последний оборванец, бегущий вон там на площади. Словом, весь свет, кроме меня одного. Он был чем-то раздражен и в запальчивости продолжал. Старая вывеска короли Франции еще осталась, но товару в лавочке уже нет, и поверьте, через каких-нибудь сто лет у нас будут, как теперь в Египте, показывать только мумии королей. Демидов посмотрел на его желтое, одутловатое лицо с тонкими шпилями вытянутых усов. Ему стало жалко этого человека. Да, ему далеко до королей Франции. Мещанин, серенький мещанин, — зло подумал Анатолий, но улыбнулся. — Ваше Величество, вы сегодня злы. — Если и зол, то на себя, — громко ответил Луи Наполеон и вдруг спросил. Интересуют ли вас спиритические сеансы? У нас сегодня вечером будет знаменитый юм. Обязательно приезжайте. Благодарю, — учтиво поклонился Демидов и отступил увлекаемый Матильдой. Свита приблизилась к Наполеону, и он удалился во внутренние покои дворца.